Подробности о Никите Воронцове «Как я тебе уже доложил?» — сказал ворохатище «Я решил попытаться разгадать эту загадку и принялся за дело по всем правилам нашего искусства Я побывал в военкомате, на заводе «Серп и молот» В номерном этом институте изучил его биографию, можно сказать, доскональнейшим образом И представь себе, не оказалось в ней решительно ничего, чтобы пролило хоть какой-то свет на странности в дневнике. То есть он действительно выступил со своей частью на фронт в конце августа 41-го. Действительно, воевал к западу от Москвы. А через три года переправлялся через Друть И пять лет назад вместе с неким Бельским получил авторское свидетельство на какую-то там бездымную технологию. Но к разгадке это меня не приблизило ни на шаг. Что ж, бывает. Приспело время заняться ближайшим окружением нашего героя. Друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. Пояснением подробностей его частной и даже интимной жизни. Как честный человек, признаю, что, строго говоря, я не имел на это права, но мертвым не больно, а остановиться я уже не мог. Чуял, чуял я, что за загадочкой этой кроется что-то грандиозное, чуть ли не глобальное. Впрочем, сам увидишь и будешь судить. Я опросил около двадцати человек. Большинство из них ничего интересного не сообщили. Хороший был мужик, компанейский парень, специалист отличный, такой милый, добрый мужчина. Все в таком духе. Умел и любил выпить. Анекдоты рассказывал хочешься. Нередко перед начальством держал мазу за обиженных. Такого-то чуть ли не из-под суда вытащил, кому-то чуть ли не из самого ВЦСПС путевку в спецсанаторий для ребенка выбил. Ничего не боялся. Ничего для себя не требовал. Хорошему своему приятелю публичную оплеуху влепил за хамство старухе-технологу. Но кое-кого потискивал не без этого. Словом, ангел именно воплоти. Вышел я, кстати... И на некоего Бабкова, в прошлом инструктора-самбиста, а ныне пьяницу с оскорбленной брезгливой физиономией. Никита Сергеевич занимался у него в середине пятидесятых и был у него лучшим учеником. Как Бабков выразился, с ним, с Никитой, хоть бы и навоз есть, все прямо изо рта выхватывал, такой был парень. И лишь пять человек дали мне поистине ценные сведения, впрочем, увы, только усугубившие загадку если, конечно, по-прежнему относиться к ней с точки зрения здравого прокурорского смысла. Вот эти люди. Варахасия извлек из своей красной папки несколько листков бумаги, скрепленных могучей канцелярской скрепкой. Вера Фоминична Самохина в девичестве Корнеева, 46 лет, химик-технолог. Сослуживица Воронцова по номерному институту, познакомилась с ним в 1958 году. Валентина Мерленовна Самохина, дочь Веры Самохиной, 24 года, работник патентной библиотеки, познакомилась с Воронцовым в 1974 году и стала его любовницей. Светлана Федоровна Паникеева в девичестве Кривоносова, 47 лет, домашняя хозяйка племянница Воронцова. Михаил Грикорович Хачатрян, 54 года, капитан первого ранга в отставке, школьный друг Воронцова. И наконец Константин Пантелеевич. Шерстобитов, 55 лет, рабочий мытищинского машиностроительного завода, фронтовой друг Воронцова, познакомился с ним в 42 году в запасном полку. ну -с, так вот. Все беседы я вел под магнитофон и после, конечно, за ненадобностью стирал, но записи бесед с этой пятеркой сохранил. Даже сделал извлечение из них, то, что казалось мне наиболее интересным. Крутить записи подряд займет слишком много времени, так что давай-ка я прочитаю тебе извлечение, а где нужно прокомментирую. Согласен? Алексей-то торопливо закивал, показывая, что да, он согласен. Налил в стопки водку, опрокинул свою и запил остывшим чаем, после чего произнес севшим голосом. Давай, читай. Ладненько, произнес Варахасий. Тоже опрокинул свою и тоже запил остывшим чаем. Будем читать. Начнем с Веры Фаминичной самохиной Меня прямо-таки вытолкнула на нее та запись в дневнике, помнишь? Верочка Корнеева, она же Воронцова, она же Некотян. Читаю. Познакомились мы с ней на какой-то вечеринке. Не помню уже сейчас, то ли чей день рождения был, то ли праздник какой-то. Шутка сказать, четверть века прошло. Зато как сейчас помню, что он сидел за столом почти напротив и смотрел на меня не отрываясь. «Это я краем глаза видела, что он смотрит, не отрываясь. А как на него взгляну, он уже и глаза успел опустить. Но мне было тогда двадцать шесть. Что ли, мужики меня вниманием не обходили, но все равно было лестно. Не в этом суть. Потом, когда стол отодвинули и стали танцевать, он меня пригласил, и вот тут я впервые взглянул ему прямо в глаза. Меня словно током ударило. «Нет-нет!» «Не подумайте ничего такого женского-мужского, у него глаза были какие-то такие страшные, мудрые, будто и тоскливые, что ли. То есть глаза-то у него были обыкновенные, серо-зеленые, но так он глядел...» Я сразу решила. «Нет, это рыцарь не моего романа. Вообще-то он был весел, говорил интересно, стрел довольно удачно, а кое-кто прямо на шею ему вешался». Впрочем, в глаза мы больше друг другу не заглядывали. «Ваш муж тоже был на этой вечеринке?» «Нет, нет, нет. Он с Валькой остался. Она тогда совсем малышка была, годика три или четыре». Так вот, что самое странное тогда случилось. Я устала, да и опьянела сильно, и присела отдохнуть на диван. И сейчас же ко мне подсел Воронцов. Сел рядом, как сейчас помню, руки на коленях сложил и негромко говорит мне, на меня не глядя. Вы не беспокойтесь, Вера Фаминична. С гландами у вас все обойдется благополучно. Я так глаза и вытаращила. С гландами у меня действительно с самого детства было не в порядке. Последние годы я все собиралась оперироваться, да не решалась. Но ему-то откуда про это знать? Я его спрашиваю. Откуда вы знаете про мои гланды? Вот тут он ко мне наклонился и говорит чуть ли не шепотом. Я о вас, Вера Фоминична... «Еще и не то знаю. Например, что у вас есть очаровательная родинка на... И называет, простите, местечко на теле, которое и родному мужу не часто показываешь. Я обмерла. Рот разинула. Не знаю, то ли пощечину ему дать, то ли еще чего, а он встал и ушел. Совсем ушел с вечеринки. Но родинка есть? В том-то и дело, что есть. И на том самом месте». «И как с гландами? Благополучно обошлось?» «Прекрасно обошлось. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я как-то сразу бояться перестала и буквально через неделю пошла на операцию. И все вышло как по маслу. Скажите, товарищ следователь, вот вы, я вижу, Воронцовым и после смерти его занимаетесь. Вы тоже думаете, что он был вроде как бы колдун или ясновидец? А сами вы как думаете, Вера Фоминишна?» Я ведь его живого в глаза не видел. А вы с ним, худо-бедно, почти два десятка лет бок о бок в одном учреждении. Наверняка общались, разговаривали. У вас какое сложилось впечатление? Не знаю даже, что сказать. Сказать правду мы больше и не общались никогда. Разве что по работе. А так, встретимся в коридоре или в буфете. Здравствуйте, привет, только и всего. Хотя, конечно... «Действительно, два десятка лет прошло, чего только не случилось за это время. Многое забылось, а я его на той вечеринке как сейчас вижу». «И он с тех пор так ни разу с вами и не заговорил? Ни разу? Наверное, чувствовал? Что?» «Да ведь боялась я его, товарищ следователь! Как чумы боялась! Как дети буку боятся!» «Когда Валька рассказала мне, что сошла с ним...» Я неделю тряслась от горя и страха. Сейчас смешно вспомнить, но рвалась даже заявить в портком, в милицию. Еще бог знает куда. Хорошо еще, что меня муж удержал. Здорово бы это получилось. Старый злодей совратил бедную девочку, а бедной девочке двадцать третий год миновал. Кстати, а как Валя восприняла смерть Воронцова? Вы знаете, удивительно спокойно. Ни слова, ни слезинки. Возможно, не так уж и любила. Возможно. Скажите, Вера Фоминишна, вас никогда не прозывали таким словечком Некотян? Некотян? Нет, впервые слышу. Что это такое? Это слово японское кошечка значит. Кошечка. Меня мама в детстве звала кошечкой. Вот все по Самохиной, сказал Врахасий, впечатляет? Впечатляет, проговорил Алексей Т. «Интересно, где это была у нее родинка?» «Пошляк!» — с отвращением сказал Ворохасий. «Извини, я пошутил. Читай дальше». Ворохасий пошелестел бумагами. «А дальше у нас пойдет дочка Самохиной», — сказал он. «Валентина Мерленовна! Очаровательная особа, доложу я тебе. Ну, с, эм, с нею я беседовал с первой, она сама вышла на меня с просьбой вернуть ее вещи, оставшиеся на квартире у Воронцова». Тот мы и побеседовали. Читаю. Как мы с ним познакомились? Очень просто и вообще-то довольно случайно. В октябре. Нет, в ноябре прошлого года. Начальство приказало мне срочно отрецензировать справочник по австрийской системе патентования. А я по-немецки не в зуб ногой. В институте учила английский. Но это было первое мне серьезное задание на работе. Да и самолюбие играло. Ну, обложилась словарями. Поползла по тексту. «День корплю, другой. И все на первой странице». «Нет, думаю, ничего у меня так не выйдет». Стала думать, что делать. Перебрала всех друзей и знакомых, как назло, никого с немецким. Кто с английским, кто с испанским, один даже с аспиранта, а с немецким ни одного. Тогда решила я подключить родителей. Может быть, у них есть кто-нибудь».